Совершил ошибку, перейдя кое-кому дорогу. С точки зрения Страйка, мистеру Ганфри лучше было бы убраться с рынка, пока не поздно. Страйк, у которого были общие знакомые с конкурентом мистера Ганфри, знал, что тот не остановится ни перед чем. Объект встретил Страйка у себя в кабинете над магазином. Пахло там примерно так же, как в агентстве Элизабет Тассел. В глубине сидели два парня в спортивных костюмах и чистили ногти. Страйк пришел под видом отморозка по рекомендации общего знакомого и выслушал планы своего предполагаемого работодателя относительно несовершеннолетнего сына мистера Ганфри, чьи передвижения уже были установлены с кровь точностью. Лавочник до того обнаглел, что предложил Страйку за пять сотен фунтов поставить мальца на перо. «Мочить не надо, только папашу пугнуть, усек». Когда Страйк закончил переговоры, было уже далеко за шесть часов. Убедившись, что за ним нет хвоста, он первым делом позвонил мистеру Ганфри, чье удрученное молчание подсказало Страйку. Клиент наконец-то понял, во что ввязался. После этого Страйк набрал номер Робин. «Извини, опаздываю», — сказал он. «Ты где?» — сдавленно спросила она. Страйк услышал характерный гомон паба, разговоры, смех. ***— Крауч Энди. ***— Господи, — выдохнула она в трубку. ***— Ты же будешь сто лет сюда добе... ***— Такси возьму, — заверил он. ***— Я мигом. ***— С какой стати, — размышлял Страйк, проезжая на такси по Аппер Стрит. ***— Мэтью выбрал папу Ватерлоу. ***— Из желания причинить неудобство Страйку? ***— В отместку за то, что прежде Страйк выбирал удобные для себя пабы, где встречи каждый раз срывались. Страйк надеялся, что в «Кингс Армс» можно будет нормально поесть. Он почему-то жутко проголодался. До места назначения он добрался лишь минут через сорок. Отчасти потому, что улица, где в XIX веке селился рабочий люд, была перекрыта для транспорта. Страйк предпочел выйти из такси, чтобы не ждать, пока брюзгливый водитель разберется в неподвластной здравому смыслу нумерации домов и дальше пошел пешком, на ходу спрашивая себя, «Не потому ли Мэтью выбрал это место, что сюда хрен наберешься. Живописный викторианский паб «Кингс Армс» располагался в угловом доме. У входов толпились преуспевающие молодые люди в костюмах и, судя по виду, студенты, которые курили и выпивали. При его появлении все машинально расступились. Проход получился даже шире, чем требовала его комплекции. Переступив через порог и оказавшись в небольшом баре, Страйк без особой надежды подумал, что ему в таком затрапезном виде вполне могут, если, конечно, повезет, указать на дверь. Между тем, в шумном главном зале, который представлял собой перекрытый стеклянным колпаком внутренний дворик, застенчиво украшенный всяким старьем, Мэтью посмотрел на часы. «Почти четверть восьмого», — сообщил он Робин. В костюме, при галстуке. Он, как и в любой компании, был здесь самым интересным мужчиной. Робин привыкла, что на него вечно заглядываются женщины, но так и не поняла, ощущает ли Мэтью эти мимолетные знаки повышенного внимания. Рослый, голубоглазый, с ямочкой на волевом подбородке, он вынужден был сидеть на одной длинной деревянной скамье с голдящей студенческой компанией не дать не взять чистокровный скаковой жеребец в одном столе с хайленскими пони. «Вот он!» В голосе Робин послышалось облегчение, смешанное с настороженностью. Ей показалось, что с момента ухода из бюро страйк сделался еще больше и грубее. Он взял себе кружку Эля Хопхэт и, ориентируясь на рыжевато-золотистую голову Робин, с легкостью проложил путь к их столу. Мэтью встал. Казалось, он делает над собой усилия. «Корморан, здравствуйте. Добрались наконец-то». «Вы Мэтью», — сказал Страйк, протягивая ему руку. «Извините за опоздание. Я пытался вырваться пораньше, но у меня была встреча с таким типом, которому лучше не поворачиваться спиной без особого разрешения». Мэтью ответил ему неопределенной улыбкой. Он так и знал, что Страйк будет драматизировать свой род занятий, нагонять туману а в каком виде явился будто в гараже колесо машины менял садись нервно сказал страйку робин сдвинулась на самый край скамьи и чуть не упал есть хочешь мы как раз собирались что нибудь заказать здесь неплохо кормят сообщил Мэтью. тайская кухня конечно не манготри, но вполне приемлемо самый дорогой ресторан тайской кухни в лондоне страйк холодно улыбнулся Ничего другого он и не ожидал. Мэтью будет сыпать названиями элитных ресторанов, чтобы, прожив в Лондоне ровно год, выставить себя искушенным столичным жителем. «Как прошел день?» — спросил его Робин. Она думала, что Мэтью, узная он, чем занимается Страйк, проникнется таким же интересом к следственным действиям, как и она сама, и всякие предубеждения развеются. Но Мэтью... С плохо скрываемым равнодушием выслушал скупой ответ Страйка, лишённый каких бы то ни было характерных подробностей. Тогда Страйк, видя перед Робином эти пустые бокалы, предложил, что пойдет в бар и закажет на всех напитки. «Ты мог хотя бы из вежливости проявить интерес», — зашипел на своего жениха Робин, как только Страйк отошел на достаточное расстояние.